7. Доктор Даргал, Приписываемые дневники. Сон жуткий до яви. Так бывает. Невероятный рев в ушах, источник неясен. То ли надвигающееся гигантское цунами, то ли водопад. Но если и водопад, то некрасивая природная картинка, а водопад катастрофа. Тот, что только родился, проторил себе путь сквозь скалы и свалился на город. Но нет, все же не что-то из природных образований, и уж не механическое точно. Но может ли подобный звук издавать хоть что-то живое? Мощь попросту невероятная. Если это шипение, тогда существо его издающее. И еще смрад, жуткий смрад, забивающий ноздри, смрад, от которого не уйти, Нельзя же совсем не дышать, а воздух вокруг он как живой, ходит волнами, пыль поднялась и зависла, не падает, завязывается в узлы, куда-то течет, иногда ручейками тянется вверх, к мировому свету, может от этого он поблек. Впрочем, странным образом ведет себя не только пыль. Титанические колонны предваряющих ворот храма хозяйки леса явственно клонятся влево. Огромная балка перекрытия с неизбежностью рушится. Грохот совсем не слышен, все давно потонуло в чудовищном шипении. Содрогается, идет мелкой дрожью сам храм главной богини леса. Материальные предметы явно вышли из повиновения человеку. Но и сами люди... Теперь ты их видишь яственно, совершенно незнакомые лица, и даже не просто лица. Сама топология лиц абсолютно неизвестна. Какая-то новая раса? Они бредут друг за дружкой, на тебя ноль внимания. Впрочем, и на своих тоже. Хуже того, им явно нет дела даже до опадающего купола центрального храма. Он уже грохнулся и тут же потонул в пылевом шквале. Вероятно, кого-то там придавило. Хозяйка леса урвала последнюю жертву. Но криков нет, шипение подавляет все. Вдруг ты замечаешь, что ноги уже не слушаются. Нет, их ничем не придавило. Наоборот, они куда-то двигаются, шагают. Голые ступни упруго амортизируют оскрытые пылью тротуарные плиты. Ты бойко занимаешь свое место в строю. Чудеса, здесь не только люди. Рядом пристроилась собака. Бредет вперед на своих четырех, но как бы без управления головы. Та запрокинута вверх. Может, этот большой рыжий пес воет на мировой свет? Странно, что одновременно с движением. Или теперь так принято? Потому что женщина поблизости пытается упираться. Нет, никто конкретно ее не дергает, ее просто тоже несут собственные ноги. Ты наклоняешься, смотришь на свои. Твои ли это ноги, столь уверенно топ-топают? Ты хватаешься руками за колонну рядом, держишься изо всех сил. Ага, как же изо всех? Ноги гораздо сильнее, они легко утаскивают твое туловище прочь. Туда, за всеми остальными. Может быть, надо организоваться и сопротивляться вместе? Ты вроде бы пытаешься говорить, прокашливаешься. Даже это трудно. Потом вместе со всеми ты выруливаешь из-за угла. Оно здесь. Чудовище. Может ли что-то живое быть столь громадным? Оно стоит над сферой мира. Поперек сферы мира. Торчит вверх прямо из леса. И оно не стоит. Если бы оно стояло, то его можно было бы принять за колонну, очень древнюю, заросшую мохом и еще чем-то колонну. Конечно, гораздо более великанскую, чем любая из виденных тобой колонн, но оно не покоится, оно движется, продолжает выпирать вверх. Там у основания со странной бесшумностью лопаются спичками пальмовые стволы. Колонна вырастает. Ты оставляешь без внимания ноги. Пусть топ-топают, пес с ними. Задираешь голову и отслеживаешь вершину. Потом ты видишь. Оттуда сверху на тебя пялятся сияющие глаза. Вертикальная прорезь зрачков уставилась прямо в твое нутро. Каждый зрачок больше тебя в обхвате. Ты давишься криком. Ты просыпаешься. Ты весь в поту посреди джунглей одрожишь, как осиновый листок. От холода. Успокойся, уйми сердце. Ты Даргал, и ты всего лишь приставленный к экспедиции врач и ветеринар. Ты не мог видеть этого небывалого города. Это все сон. Но ты видел. Когда-нибудь ты умрешь. Умрешь, как и все. Только бы другим способом. Не под взглядом чудовища.